Уже через минуту он вместе с оперативником был возле стойки. Таможенница улыбнулась им, молча протянула стоявший перед ней на стойке на невидимый пассажиром отпечаток лица и кивнула в сторону пограничников. У Карамышева было время объяснить начальнику погрансмены, что надо будет делать, когда объект появится, чтобы и лишнего шума не поднимать, и базара тут не устраивать. Открытием для следователя... Оказалось и то обстоятельство, что летел Кирюхин, а вовсе не на Канарские острова, а на Кипр. А самое пикантное было в том, что когда уже операция завершилась, испанская консульская служба сообщила в Генеральную прокуратуру, что гражданское лицо по имени Игорь Владимирович Кирюхин ни к ним за визой не обращалось. Оперативно сработали, нечего сказать. «А вот и лови с такими уголовников». Молодой сержант с зелеными погонами взял паспорт Игоря и стал его изучать. Игорь терпеливо ждал, а сердце так и прыгало от приближающейся семимильными шагами удачи. Но что-то вызвало неудовольствие у сержантика или недоверие. Он куда-то позвонил, просто сняв трубку телефона и сказав одну фразу. Через какое-то время к нему подошел капитан-пограничник А вошел в его стеклянную будку и тоже стал глядеть то на Игоря, то в его паспорт. А очередь между тем вырастала. Пассажиры были не то чтобы совсем уж недовольны, но волновались, как при всякой непредвиденной задержке. Капитан вышел из будки с паспортом Игоря в руке и вежливо пригласил его проследовать за собой. Это уже было просто черт знает что. Игорь не слыхал прежде, чтобы на паспортном контроле вообще когда-нибудь и кого-нибудь задерживали. Не споря, он подхватил чемодан и отправился следом за капитаном в глубину зала. Вошли в ярко освещенное помещение со стеклянными стенами, плотно закрытыми металлическими жалюзи. В комнате сидели несколько человек в гражданской одежде. Это сразу отметил Игорь и с любопытством смотрели на него. Пограничник передал одному из штатских паспорт Игоря и вышел, притворив дверь. «Здравствуйте, Игорь Владимирович Кирюхин». Сказал этот штатский, примерно такого же возраста, как Игорь, но светловолосый, немного покрупнее, пошире в плечах. Что же вы так торопитесь? Из окна лестничного прыгали, а? Если Игорь еще минуту назад на что-то мог надеяться, то после первой же фразы мента... Ну, конечно, он вспомнил этот гадкий голос, понял, что сгорел полностью. Дотла. «Позвольте чемоданчик», — сказал второй. Его голос тоже узнал Кирюхин. «Значит, достали». «Я следователь Генеральной прокуратуры Сергей Львович Карамышев. Вот мое удостоверение. Эти товарищи – сотрудники Московского уголовного розыска. Вы можете сделать заявление, выдать спрятанную валюту, наркотики, если имеется, и тем несколько облегчить свою будущую судьбу. Если у вас нет такого желания, мы произведем вскрытие ваших вещей, личный досмотр, и тогда вся найденная контрабанда будет поставлена вам в вину. В своей машине вы ничего не оставили? Никаких там взрывных устройств нет?» А то ведь ваш брат и на такое способен.